А что это была сплошная фантастика, в этом я совершенно уверен, так как упоминаемое в десятках мест мое имя связано было с никогда не бывавшими делами. Я с изумлением узнал, что мною была налажена связь группы Витязева-Сиденко с заграницей, что я доставал для него Сиденко, выходившие в Европе антисоветские книги, что он с имерек таким-то и таким-то, названы были СР Е. Е. Колосов, Народоволец А.В. Прибылев, все покойники, бывал у меня в детском селе, где мы вели контрреволюционные разговоры и обсуждали возможности свержения советской власти. Как должны были замучить на допросах этого стойкого и мужественного человека, чтобы заставить его дать такие самоубийственные показания? Витя Зевсиденко был энергичный и закаленный человек, старый боевик, повидавший на своем веку еще в царские времена и тюрьмы, и ссылки, и побеги, и новые аресты. И вот теперь». «Ну, что скажете?» – спросил меня Спас Кукотский, когда я, совершенно потрясенный всем прочитанным, вернул ему эти невероятные протоколы. «Скажу, что долго же вы собирались меня арестовать. Первый протокол Сиденко подписан 14 июня 1937 года». «Чего же вы медлили с моим арестом до конца сентября после таких разоблачающих меня показаний?» «Это дело наших соображений. Знать их вам совершенно излишне. Но что вы скажете о самих показаниях?» «Скажу, что все касающееся в них меня – дикий бред. Ни одного раза не был у меня в детском селе Сиденко. Ни один, ни с кем бы то ни было. Никогда ни одной зарубежной книги я ему не передавал». по той простой причине, что ни одной из них не имел и даже не видел, никакой связи с заграницей для него не налаживал, так как и сам ее никогда не имел, решительно требуя очной ставки с Сиденко. «К сожалению, это невозможно», — снова подчеркнул Спас Кукотский. «Я мог догадаться из этого, как и из предыдущего его подчеркивания, что, по всей вероятности, Сиденко уже расстрелян». а может быть отправлен в какие-либо гиблые места на 10 лет без права переписки? В таком случае я ничего больше не имею заявить, кроме категорического отрицания всех этих касающихся меня показаний. Они фантастичны и совершенно ничем не могут быть подтверждены. «Вы играете в опасную игру», – заметил Спас Кукотский. «Система запирательства до добра не доводит. Смотрите, как бы вам не пришлось разделить участь гражданина Сиденко». Эта угроза произвела на меня мало впечатления. Недельная пытка в собачнике и прочитанные жуткие протоколы совсем притупили во мне всякое желание бороться за свободу и за жизнь. «Чем вы можете меня запугать?» – спросил я, сильно волнуясь. «Расстрелом? Мне скоро будет 60 лет. От работы вы меня оторвали. Жизнь моя кончена. Жена моя, от которой я вот уже полгода не получаю передач, вероятно, тоже арестована. Зачем же вы тянете?» «Зачем пытаете меня неделю в собачнике? Чтобы сломить мою волю? Это вам не удастся. Ложных показаний на себя я не дам. Кончайте скорее. Это самое лучшее, что вы можете сделать». «Не волнуйтесь». «Не волнуйтесь», – спокойно сказал Спас Кукотский. «Вот лучше выпейте воды». Пить мне очень хотелось, но от предложенного им стакана воды я отказался. «Никто не собирается с вами кончать ни в каком смысле». Жены вашей никто не трогал, передачи от нее вы не получали и не будете получать по нашим соображениям. А теперь прочтите и подпишите протокол сегодняшнего допроса с вашим отказом признать предъявленные вам обвинения.